А когда я всё-таки смогу встать на ноги? спросил Бернерда. Через месяц, уверенно ответил Жалкин. Может, через полтора, но никак не раньше. Бернерда нахмурился, но ничего не сказал. Путешествие проходило почти в полном молчании, не считая некоторых дежурных фраз. Водитель, деликатно выждав около 10 минут, не включал даже музыки. Бей я помешать беседе молодожёнов. Но затем Инес сама попросила включить магнитофон, и салон автомобиля наполнился звуками чудесных песен Холио инглесиас. "Каким говорила Инес, городку Эль-Форте, расположенному недалеко от протекающей горной реки Рио-Форте, они подъехали через 65 минут после выезда из Лос-Мочеса". Какая на заправочной станции водители заправляли автомобили? Жоакин, повернувшись к Бернарду, озабоченно спросил: Вы не хотите выйти, сеньор Гильермо? Каким образом, нервно спросил Бернард. Меня опять везут из автомобиля как маленького ребёнка. Я думаю, может вам нужно выйти, пожал плечами Жоакин. Инесс молча вышла из автомобиля, решив не мешать ей в беседе. Хлопнула дверца. «Не обижайтесь, Жоакин», — сказал примирительным голосом Бернарда. «Вы же врач, должны понимать мое состояние. Мне очень стыдно, что я в таком положении. Стыдно перед сеньорой Инесс, моей супругой», — добавил он, вспоминая об этом в последнюю минуту. «Стыдно перед вами, перед этими людьми». Предположим, мне действительно нужно выйти, но тогда каким образом я смогу пройти в узкие двери вон того туалета? Не туда и одному трудно будет пройти, не то что с коляской. А представить, что меня держат, пока я, ну, в общем, я предпочитаю терпеть. Здесь ни на той риц, и нет подходящих условий. Напрасно вы так категоричны, мягко возразил Жакин. «Все прекрасно понимают, что вы не можете сами передвигаться. В этом нет ничего обидного. Если хотите, я вам помогу дойти до того туалета». «Нет», — отрезал Бернарда. «Я не могу прыгать на одной ноге, как цапля. Надеюсь, мы скоро приедем». Через десять минут они тронулись. Инесс, свернувшись в автомобиль, посмотрел на Бернарда и, Волна хотела что-то спросить, но промолчала, отвернувшись в сторону и глядя на появившиеся впереди величественные горные хребты. Места в этой части Северной Мексики были удивительные. Почти от самого побережья начинались горные цепи, уходившие все выше и выше по мере углубления дальше от залива. Западная Сьерра-Мадре — одно из самых красивых мест не только в Мексике, но и, пожалуй, во всей Латинской Америке. И как зонтик над всей западной частью Мексики — вершина Чарерос, поднявшаяся более чем на три тысячи метров над уровнем моря. Верующая начало ее основания — река Рио-Фуэрте — Изгибаясь между вершинами, выходит к побережью, впадая в Калифорнийский залив. Здесь, пожалуй, самые чистые и самые спокойные места во всей Мексике. Именно здесь и построил свою асьенду дед Инес Контрерос, сеньор Аугусто Контрерос. Собственно, в начале это было простое ранчо, и дед Аугусто, так его всегда и называли, Он строил с расчетом провести здесь оставшиеся дни жизни, когда нажитое состояние миллиона долларов, заработанные в 30-е и 40-е годы на торговле с обескровленной Европой, можно будет передать своим сыновьям и внукам. Но отдохнуть так и не удалось. Лишь наездами бывал в этом поместье Аугуста. Так и не сумевши полностью отойти от дел, доверяя их своим трём сыновьям. Ранчо перешло к старшему из сыновей, Эдварду, который значительно расширил его, заложив основу той эсиенды, которой он впоследствии стал при его дочери Инес Контрерос.